и художника декоратора. Потом началась война. Виктор Павловнич никогда не был женат. Он был влюблен, когда учился в архитектурном институте. в такую где, Как вообще часто бывает он, у него был товарищ, и он они были влюблены в одну и ту же девочку. Ее звали Женя Гриднева. Оба за ней, они за ней ухаживали. В итоге Женя выбрала Товарища Викинова, который был убит на войне. А она была беременна и родилась у нее дочка Иры. Когда Вика вернулся с войны, он жил даже не дома, не с мамой, а жил у Жени какое-то время. И все думали, что не останутся вместе. Но тут произошла такая странная история. Вика стал писать в окопы Сталинграда. Стал он их писать, потому что он был контужен и сильно ранен в руку. И врач сказал, что если он не хочет полностью потерять движение, он должен делать очень много каждый день мелких движений кистью, руки. Лучше всего писать. И он лег на диван, Вика вообще очень любил лежать на диване, и стал карандашом писать в окопах Сталинграда. Как он мне уверял, Ну, с элементом, как ясно, и с элементом... Исключительно ради экзерсиса, ради упражнения руки, чтобы руку, руку разработать. Потом это было напечатано Женей Гавидневой же на машинке. И Вика совершенно не намеревался ничего публиковать. Не в его духе было бегать по журналам и издательствам. Он просто хотел дать почитать друзьям. Но один из них, без ведома автора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 становилась священной и неприкосновенной, тем более, что, по слухам, Сталин собственной рукой внес ее в список. Было несколько изданий окопов, огромные тиражи, и это тот редчайший случай, когда официальное признание и заслуженная слава совпали. пошла какая-то московская успешная жизнь, и Женя Говиднева не могла почему-то вынести и растущую славу. Как-то ей стало казаться, что они не в равных условиях, что он слишком что он каждый месяц ездит в Москву, что он весь отдан вот той удачной жизни. А это была такая группа ребят, которые ну, проповедовали жизнь в неудаче и в бедности. Это как бы было доблестью. Нельзя было быть на празднике жизни. И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 И я, когда вспоминаю эти наши посиделки, слышу первым делом наш безудержный смех. викино рассказы, Симина рассказы про обсуждение сценария «Добро пожаловать», «Отдых под Ригой», «Апшу цимс». Одной из самых больших общих радостей были съемки заставы Ильича, хотя эта история и плохо кончилась. У Некрасова был редкий дар. Он увлекался работой других людей.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 С этого момента всё стремительно покатилось вниз. Фильм запретили, а когда он вышел два года спустя, он был изрезан до неузнаваемости. Увидев, что стало с заставой, молодые актёры и сценарист запили. И Некрасов вместе с ними. Стал пить, потому что он хотел не отстать от молодых, от актёров. Ну, конечно, ему уже было совик, за сорок... 40 мальчишки эти были, дай бог, какие здоровые, он не мог за ними угнаться. И вот когда он стал с ними пить, он как-то потерял критерии, потерял всякую сдержанность. И мне потом рассказывали, и он даже написал об этом рассказ, что они за спиной его когда-то назвали старик. И как глубоко и ужасно тяжело его ранило. Его больше, ему больше всего хотелось быть Молодым вместе с ними ходил в сандалях на боссую ногу, это расстегнутый до по рубашке. Он никак не мог принять ни ход времени, ни то, что есть, что нужно другое поколение. Это все как-то ему не годилось. И от этого всего он пил еще больше, еще страшнее. Мы здесь сделали какие-то в доме жалкие попытки с Асей с которой у него была такая чистая, литературная, очень нежная дружба. Он тоже у нее жил нередко, но это до романа не дошло. Но мы, чтобы спасать его от мяса, сами то выливали водку, то в себя ее выливали, если нельзя было ее вылить в раковину. Пашка наш отчасти стал пить из-за Вики, потому что он его где-то искал в каких-то компаниях и вылавливал. Когда Вика был сильно пьян, а он был пьян неделями, он не выносил Симу. И когда Сима заходил на кухню, а он сидел за столом на кухне, он говорил, Семен Лунгин, нам не нравятся твои осуждающие глаза. Пожалуйста, очисть это помещение. Вика его мама, Зинаида Николаевна, жили, так сказать, дом стоял на том, что была домоработница толстая украинка Ганя в Киеве. И Вика в своем пьянстве, и в этом пьянстве в переводе бесконечных мальчишек с улицы, пьяниц домой, дошел до того, что преданная Ганя, которая лет 20 жила у них, в общем, сразу с начала войны, ушла. И Вика оказался в ужасном положении. Мама, а ему надо пить. Маму, которую он обожал, ну, которая его и тяготила, обожал маму. Но она вместе с его и тяготила страшно. Вот у нас в доме, когда здесь жила мама месяцами, то это происходило таким образом. Он уйдет на день, на два, на три. Зинаида Николаевна спала в большой комнате на диване. Там стоял тогда большой вот такого типа диван. Она ни минуты не спала, если у дома. Она буквально каталась по полу и рвала, в буквальном смысле слова, из себя волосы и писала десяток записок, которая рассовывала во все углы помещения. «Вика, ты меня больше не любишь, я уезжаю в Киев, ужасные проклятия». Мы не спали ни одной минуты, потому что если мама катается по полу и воет, то спать в этом в садовке было нелегко. И вот он приходит на второй или на третий день. Она с проворством мыша вскакивает, хватает эти записки, быстро их рвет <смех> и говорит, она его звала «Бублик». «Ну, мой Бублик, ты хорошо повеселился. Как я рада, что тебе было так весело». Один раз так, другой раз так. Нам же нужно как-то работать утром. В 9 в утра приходил Элька, которого звали у нас дома «Конь», потому что Сима вздыхая, говорил, «Ой, меня ждут мои кони». И, и маленький Женечка не разобравшись, решил, что его зовут Конь. И вот так и пошло. Мы все звали Эльку Конем. Что делать? И как-то я, решив перехитрить хитрую знает Николаевну, она была очень хитрая. Она очень не хотела, она была прелестным человеком, но вместе очень не хотела, чтобы Вика женился. И она вот так отваживала возможных невест. Всегда изображая, что она в них души не чает, что она их обожает. Ах, наша милая Катенька, какая она пыль. как жалко, что у него такая жирная кожа. Или или наша милая Лидочка, как она милая стоит какой у нее добрый характер. Вот чулки всегда спущенные, а у Вики, у которого было очень острое эстетическое чувство, одна такая метко сказанная деталь сразу вызывала отвращение, и он отметал этих да И вот, значит, я, решив быть похитерезной Николаевны, собрала эти записочки до того, как пришел Вика чтобы их ему показать, чтобы он все-таки отдал себе немножко отчет, что здесь происходит. Когда его нет, потому что, когда он мне... Я ему говорю, что мама здесь сходит с ума и вообще не дает нам жизни. Он говорит, какие глупости, она чудно настроена, что ты, как она ласковая и весело меня встречает. И я ему сую в один прекрасный день пачку этих записок и говорю, Вика, вот убедись, что я все-таки не сочиняю, а что это правда. И что же делает наш дорогой Виктор Платонович? Он их рвет с, с тем же поросом, с каким их рвала его мама. И говорит, я их видеть не хочу. Это для меня не существует. Зачем ты их выкрала? Она бы их мне не дала. Вот и все. Еще, чтобы завершить эту картину, иногда мы его запирали здесь, в доме, когда уже становилось невозможно и просто страшно. Надо сказать, что он не раз попадал в милицию что сходил Симову вызволять. Традовского мобилизовывали, давились его книги. Там он подписывал всяким капитаном. И как-то раз я его здесь заперла, а мне одна мамина подруга подавила большой, не маленький, а большой флакон «Шанель номер пять». «Шанель номер Это лучшие духи, и сейчас еще какие бывают. И вот я, он стоял как декорат у меня в кон И я прихожу домой, и сразу мои глаза ударяются, Он пуст. Я не верю, что я его беру в руки. Пуст. Я говорю, Вика, в чем дело? Сама виновата. Нечего меня здесь запирать. Я был в выходном положении. Знаешь, очень плохое питье. Отвратительное. Никому не посоветую. Таких вообще историй смешных у нас не было мы, много. Другая история, значит, боясь его уже запирать, я сказал ладно, я сегодня иду, иду в гослит издат, ты пойдешь со мной. Будешь меня сопровождать. Он, говорит, Он совершенно спокойно говорит, хорошо, буду тебя сопровождать. И мы идем, идем, ну, давай пойдемся пешком, пошли там. А гослит издать э, находится на Пятницкой. Идем пешком, разговариваем, и я чувствую, что он постепенно пьянеет. Я с ним не расстаюсь, он пьянеет у меня на глазах. Когда мы находим догослита, он уже с трудом входит в лифт. я абсолютно, ну, как мистика какая-то. Оказывается, он нашел себе плоскую бутылочку, которую успел где-то наполнить. И когда я отворачивалась на минуту во время разговора, Успевал, очень ловко тоже. Вообще, они же, пьяницы, очень ловкие пароны. Отхлебнуть. Тут глоточек, так глоточек. И я довела его до гослита, Не знала, как потом до дома добраться. Пришлось брать такси, запихивать в такси. И так мы приехали домой. Таких вот историй было много. Но все равно мы его необычайно нежно и глубоко любили. И он был великим счастьем в нашей жизни и радостью, как, впрочем, и ряд других тоже, очень дорогих людей. Много было дорогих по-настоящему, повторяю, не устану это повторять, очень дорогих, очень. Вот, казалось бы, мы так были полны друг другом, все равно эти люди были нужны, они находили место в нашей жизни. Через некоторое время после скандала со статьей о заставе Ильича ему, тем не менее, разрешили совершить заграничное путешествие.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 Вынудили уехать Ростроповича и Вишневскую, виновных в том, что они его приютили. Биолога Жареса Медведева, Синявского и Владимира Максимова, Владимира Войновича, Льва Копелева, Раю Орлова, Александра Зиновьева и так далее. Не говорю об ученых, художниках, историках. И он написал наивное письмо в ЦК в Украинской компании, настолько чувствуя себя все-таки... Ну, связанным с этим миром, с этой стороной, с этой жизнью, через свои окопы, через настолько органичным, включенным, что он никогда не мог предположить, что от него могут действительно захотеть одеться. Он считал, что надо поставить вопрос ребром, и сейчас же будет ему зеленая улица. И он написал такое письмо, которое нам показал, в Киеве, что вот его не издают, за ним ходят по пятам. Появляется статья в него, что вот он требует, чтобы его издали таким-то тиражом, чтобы кончились эти преследования. До этого, я забыла сказать, что было последним каплей в этой системе его преследований, у него был обыск. Обыск, который длился почти три дня, два с половиной, двое с половиной суток у него был обыск, и от него увезли два мешка. Каких-то рукописей, пищи машинку. И в этом же письме он писал, поэтому я это вспомнила. что Я требую, чтобы мне вернули конфискованные у меня рукописи, книги. Это были книги Куперина, Бунина, изданные за границы, которые мне посылали оттуда. Почему я не могу хранить эти книги? Вот такое письмо, полное возмущение и требований.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 Вообще он был все-таки, хотя его и ругали, он был баловень. Он вообще был баловень в жизни. Его очень любили люди, за него ухаживали, его любили женщины. Он был баловень. И, в общем, хотя было это гонение, оно тоже носило до какого-то момента, его возмущало, но в нем как-то он его не воспринимал как что-то серьезное, что может в корне изменить ход его жизни. И тут вдруг ему говорят, пожалуйста, уезжайте, вас никто не держит. У него был дядя, профессор географии в Лазанском университете. И он уехал не в эмиграцию, а как бы к дяде. Но было, конечно, ясно, что он уехал навсегда. Для нас Сима это была страшная. потеря, страшный удар. Как-то мы не могли себе представить в жизни здесь без Вики. И было ясно, что мы, поскольку нас не пускают, что мы расстаемся навсегда. И я поехала, тоже колебалась стыду своему, можно или нельзя, и всё-таки решила, что я поеду его провожать в Киев. Сима не поехала, я поехала одна. То ли у него что-то было, что он не мог пропустить, а, может быть, ему как-то не хотелось... Этого... В общем, поехала я одна. И мы поехали с Симой на Киевский вокзал, и перед самым отходом поезда купили СВ, и там со мной оказался какой-то попутчик, который, как только мы отъехали, вынул бутылку с коньяку, сказал ну что ж, давайте поговорим. Вы едете Некрасово провожать? Я чуть не упала в обморок. Мы только что купили билет. Как это возможно? Что это, что это вообще все значит? Такого не среднего возраста Человек, скорее уже, к 60, И вот начался всю ночь мы разговаривали. Я никак не могла понять, кто это. И почему он все знает. И только уже подъезжая, выяснилось, что это секретарь по пропаганде Киевского горкома. Как он узнал, что я до никак, я не знаю. Но это был из тех кто содействовал викиному отъезду, но вел разговор очень странный и хитрый. Это одно из моих каких-то неприятных таких, ну как бы это выразить, пассимистических ощущений. Это ночь с этим человеком, который как. То есть мне стало опять казаться, вот другое время, все, что жизнь вся прозрачна, что ее просматривают все время, что ничто не остается в тайне. Он все знал, знал, с кем Вика встречается, где он бывает, где мы бываем. Он был в курсе всего. И когда мы расставались, он сказал, что, похож на демона, да? Я сказала, да, похоже. Первый день я была одна у викна второй день, значит, появилась Галя Евтушенко, у которой он до этого жил в Москве на даче в Переделкино. Тоже поехал его провожать. И куда бы мы ни шли по городу, с нами же ходило два молодых человека с портфелями, и у них из портфелей, как лебединая шейка, вылезал микрофон. Это было сделано как бы нарочно. Это было на такой степени видно, что это только можно делать специально. А потом, когда мы с Гали сели... Значит, он улетел, через два часа улетал наш самолет в Москву. Когда мы с Гали сели в самолет, чтобы лететь в Москву, мы увидели, что эти два молодых человека сидят за нами тоже в самолете. Тогда же, в 1974 году, Сашу Галича тоже выдавили из страны. Накануне того дня, когда он улетал с женой во Францию, мы пришли к ним. Квартира стояла голая. Не картин на стенах,